«Что сделали?» — тупо спросил я. «Сделали все, что можно было и что полагалось. Дефибриляцию, интубацию. Ничего не получилось. Труп он и есть труп. Все равно, что укол в протез. Сдох Барашкин. И с катерки дорога». «Правильно», — сказал Волошин, — «от души». Вышел, глянул и сказал громко, так, чтобы всем слышно было. «Собаке собачья смерть». «Сердце мое дало сбой». «Постой, постой!» — коснеющим языком выговорил я. «Кто, ты говоришь, вышел?» «Волошин. Да вы знаете, с одним глазом который». «Откуда вышел?» «Да из соседнего же бокса». «Вы что, Алексей Андреевич, забыли? Там Люсенька, жена его лежит». Пока я собирался с мыслями, выяснилось, что Ким был очень заботливым мужем. Навещал жену чуть ли не каждый день и всегда с гостинцами. Пошил себе больничный халат... Сам, видно, стирал и даже крахмалил. Часто приходил с дочкой. Точенькая такая, конопатенькая, но ухоженная, волоски всегда расчесанные, с бантами и платятся аккуратные. И вчера тоже с дочкой пришел. Она у них, бедная, не слышит и не говорит, но все соображает, а отца так понимает с одного взгляда. «Пришли они вчера», — рассказывала тетя Эльвира, «и устроил он в боксе целый пир. Я им кипятку, конечно». Тасенька чай разливала и разносила. А уж бублики были, объедение теплые еще. Видно, сам стряпал. — Постой, тетя Эльвира, — прервал я ее. — Что ты мне про бублики? Когда Барашкин загнулся, Волошин был в коридоре? — Не было его в коридоре, — решительно сказала тетя Эльвира. — Я же говорю, он после вышел. — Точно, — подтвердила Галина из хирургии. — Как Барашкин грохнулся, я побежала помочь Григорию Рувимчу. А Волошин этот как раз из бокса выходил и двери меня в задницу толкнул. Все они, словно почуяв что-то с выжидательным любопытством, уставились на меня. Но я только спросил, что было потом. Потом, после необходимых и бесполезных процедур, труп утащили в морг. А ближе к вечеру нагрянула компания дармоедов, то ли из милиции, то ли из безопасности. Большей частью по случаю праздника на взводе. И с ними жена, вдова усопшего». Та вообще лыка не вязала и только непрерывно требовала, чтобы тело мужа хоть на кусочки изрезать, а доискаться, кто совершил террористический акт. Вцепились в дежурного врача. Не ударил ли он и не толкнул ли товарища Барашкина, когда тот в пылу полемики позволил себе нерекомендованные высказывания. Потом допрашивали персонал. Один даже добрался до котельной, где и был нынче утром обнаружен спящим в обнимку с пьяным нашим кочегаром. Я слушал и не слушал. Значит, действительно, Ким, лихорадочно думалось мне. Нельзя больше прятать голову в сугроб. Убоикают себя всякой пошлятиной насчет совпадений. Совпадение раз, совпадение два. Но, помилуй Боже, где же воля твоя? В свое время узнаем, конечно. Как пел много лет назад одноногий дядя Костя, кавалер одинокой медали. На закуску «Узнаем» не пройдет еще час, есть ли небо над раем или морочили нас. Какое-то движение почудилось мне в пустом углу за плечом санитарки Симочки. Я вгляделся. Посиневшая, со скаленными золотыми фиксами, с закачанными бильмами, морда Барашкина была там, поторчала, скривилась безобразно и исчезла. Я вытер со лба испарину. Крещенда вспомнилось мне. Вот как это называется». Крещендо. Сначала райком, затем собачья бойня, затем падение нужника, теперь вот Барашкин. Не просто Барашкин, а убиенный Барашкин. Я спровадил наших девочек и тетечек из кабинета и отправился к главному. Из мутных пучин непроглядной тайны на знакомую теплую отмель обыденщины. Глубина не выше щиколотки. Отчетливо виден каждый трилобитик, копошащийся в донном песочке. Главный Никим Волошин. Он прозрачен, как стекло. Профан, подхалим и трус. Заветная мечта — лекторская должность в облздраве. И, следовательно, никаких ЧП. У него в больнице не было, нет и не будет никаких ЧП. Пока он главный, нет никаких ЧП, а есть нерадивые авантюристы, возомнившие о себе зазнайки — о которых он своевременно и заранее сигнализирует, куда надо. Тем более такое лицо, как покойный Барашкин. Пятно на репутации больницы. Следствие будет тщательным и пристрастным. Прокуратура по головке не погладит. Слава главному. Я наливался злостью. Веселой злостью, я бы сказал. Мертвецы перестали мерещиться по углам. Еще немного. Вот оно, коронное. И имейте в виду Алексей Андреевич. Никто для вас каштанов таскать не будет. Когда вызовут на ковер, пойдете вы, а не я. Мне на это время заболеть ничего не стоит. Я нагло потянулся, зевая, встал и вышел, оставив его в приятном недоумении. Не сошел ли я с ума и не должно ли меня вязать и отправить куда надо соответствующей сопроводиловкой? Я спустился в прозекторскую. Моисей Наумч сидел на скорбном столе, Так он прозвал это зловещее сооружение из искусственного мрамора. И курил. Едва взглянув на меня, он пробубнил скучным голосом. «Совсем был здоровый мужик». «Протокол будете читать?» Я помотал головой. «Нет, пусть в неврологии читают». «Впрочем, какой вы диагноз поставили?» Он помолчал, затем с кряхтением слез со скорбного стола. «Диагноз», — проворчал он. «Нормальный». Тот же, что и дежурный врач. Острая коронарная. Какой еще может быть диагноз? Вдруг ни с того ни с сего остановилось сердце. Бывает? Я машинально согласился, что бывает. Моисей Наумович вдруг рассмеялся. Представляете, Алексей Андреевич, эта дамочка, вдовушка, настояла на немедленном вскрытии, и чтобы у нее на глазах, чтобы убийцы в белых халатах чего не утаили, попытался отговорить ее, выпереть куда-то, Вступились эти, как их, следователи, что ли, с красными книжечками. Ну, мне с ними не тягаться. Ладно, говорю, сами напросились, на себя пеняйте. Он снова рассмеялся, нехорошо так, не похоже на него, словно бы злорадно. Едва я начал, как повело их. Все мне здесь заблевали и унеслись. И вдову уволокли. Слабые люди, как сказал бы товарищ Коба моисей научч сказал я у меня для вас новости это плохо сказал он рассказывайте александреевич я рассказал он выслушал лицо его закаменело с минуту мы молчали потом он проскрипел как это волошин сказал собаки собачья смерть совсем получается по фрейду на пугачевку указывает он заторопился напяливая свою облезлую шубенку и кое-как обматываясь шарфом, произнес невнятной скороговоркой. Но ведь и опять у него ничего не вышло. Мозги изрезаны потроха траха и скромсаны. Видно, не предусмотрел. Значит, будем ждать следующего случая. Смысл этой странной сентенции он объяснил несколькими днями позже.